Глава 3. Неуловимый институт. Я вам напомню, дела это стародавние, старорежимные. Конец 80-х на дворе. В те поры в провинции случалось, что прокуроры строили дачи там же, где и обычные граждане. Это нынче подсуди до прокуроров Выделяют отдельные, хорошо зазаборенные участки с высокотехнологичной охраной по периметру и типовой дворцовой застройкой внутри, чтоб наслаждались жизнью под неусыпным оком государства. И брать, если что, удобно. Загородка, она ведь в обе стороны загородка. И снаружи не влезть, и изнутри не убежать. Вот вы сейчас скажете, чё это тебя, Кирюха, в рассуждам собросило? И напрасно. Должен же я рекогностировку объяснить, а то у вас в Станиславске раньше времени проснется, не верю, не живут прокуроры в дачных кооперативах. В прошлом веке еще и не такое случалось. Времена были темные. Вот и история поджигателя тоже в нынешней реалии, но никак не укладывается. Папочка его работал технологом на местном телевизионном заводе, выпускавшим агрегаты весом и объемом, тянувшие на бегемотов в краснодеревой шкуре. В самом городе купить эти телеки с именем «Былинного гусляра» было практически невозможно. Только по многолетней записи, куда герои Куликовской битвы вносили свои славные имена, едва воротясь с поля и повесив меч на стену. Что и понятно, надо было всю большую державу наделить, особенно братские республики. Как-то папочка технолог заметил, что количество брака в ОТК, отдел технического контроля, если что, превышает количество того же брака, спущенного вниз для устранения недостатков и огрехов сборки. Не может быть, подумал он и стал месяц за месяцем сопоставлять циферки. И что получилось? Десяток другой бракованных телеков испарялся. Он к начальнику ОТК в отказку. Он к начальнику производства? Аналогично. Папочка, неуемная душа, к директору завода. Короче, добегался. На него все и повесили. Недосмотр, преступная халатность, потом партсобрание, увольнение по статье за несоответствие занимаемой должности. И он пошел в прокуратуру. Должна же быть защита для честных граждан? Должна, но не обязана. Прокурор ему и сказал. Ну что ты ходишь, чудачок? «Директор ваш, парняга добрый, я его сто лет знаю, на рыбалку вместе ездим. Ты рыбалку любишь? Нет? А зря. Нервишки восстанавливает. Тебе могли бы не халатность, а хищение собственности впаять. А это уже статья. Так что радоваться должен. Удочку купи и радуйся». Ну, это если в примерных выражениях передать. «Папочка удочку не купил и радоваться не стал, а впал в уныние и разочарование». Все воруют, а прокуратура покрывает. И, задавшись вечными вопросами, что делать и кто виноват, ушел в запой. «Я в таксопарке автослесарю», — продолжал сын изгнанного технолога. Вот как-то один изводил и сказал, что вез сюда прокуророву жену. Она всю дорогу тарахтела, как дорого все нынче. И ничего не достать, ни кирпича, ни бетона, а шабашники те просто грабят. Хоть последнюю шубу себя снимай. И все приходится самой – нанимать, рассчитываться, следить, чтоб не воровали. Муж на работе просиживает, а она должна по грязи мотаться, сапоги портить. Я поехал, посмотрел. Готова дачка на тех самых телеках, за которые отца с завода поперли, выстроена. Ясно же, что директор отстегивает. Про рыбалку же прокурор не зря намекал. Но, думаю, не видать тебе тихих огородных радостей, сволочь. В новогоднюю ночь тут никого не будет. Какой дурак на свои шесть соток попрется. Вот я и устрою ему салют с иллюминацией. А тут вы. Танечку идея священной мести за поруганную честь отца вполне удовлетворила. Может, и попахивала уголовкой, но все же смесь Гамлета с крестным отцом. Картинно, красиво. Она двумя руками протянула парню миску с остатками оливье. На, неуловимый мститель, поешь. Небось, с прошлого года ничего не ел. Тот принял миску, накрыв ладонями девичьи пальцы. Одна ладонь была теплой, вторая, после сосульки, холодной. И словно от плюса к минусу побежал через Танечку электрический ток. И тут же по стенам потолку скользнули желтые полосы света. Машка выглянула в окно. «Опаньки, менты!» Все полезли смотреть. За калиткой стоял желтый уазик с синей полосой по борту. Двое в сером уже топтались у калитки. Таня пошла открывать, но остановилась за дверях. «Этот был с нами», — обвела приятелей взглядом, добавила. «Все время. Понятно?» Парни кивнули. Машка пожала плечами. Все, что не относилось к Валерику, ее не касалось. Вероничка, понимающе хмыкнула Конечно, если бы милиция подоспела в момент поджога, Танечка сказала бы первой «вяжите его». Но теперь, после прочувствованной баллады о незадачливом борце с хищениями папочки-технологи, И его столь же незадачливым сыне Мстители, после того, как она прикладывала к его голове сосульку, кормила прошлогодним Оливье, отдать этого парня в руки карающей справедливости было немыслимо. «Мы вроде как его приручили», — думала она. Танечка прошла в детстве нужные книги. Один из ментов, молодой и строгий, сразу открыл серую папочку и приступил к допросу. Ну, к опросу, невелика разница второй постарше пониже как то повеселее бросив с порога с новым годом ребята пошел к печке и прижал к ней ладони погреясь с чутка лады а то руки к баранке примерзли ответа впрочем он не ждал кто хозяин дома повертел головой молодой внимательно оглядев и как бы с ффоков каждого на внутренний зенит танечка вышла вперед я и не дожидаясь расспросов зачистила Мы погулять вышли, на горке покататься. Новый год все-таки надо как-то развлекаться, а то скучно все время за столом сидеть. У нас тут даже телека нет. Ну и увидели, что горит. Потушили и пошли. Я еще к сторожихе зашла, сказала, вот и все. Мент уперся взглядом в поджигателя. Тот опять приложил лед к затылку, поморщился. Что у вас с головой? Танечка не дала парню ответить. На горке катались, говорю же. Он и шапку не носит. Я ему все время говорю, надень шапку, голову застудишь, болеть будет. А он мне, голова болеть не может, это кость. Вот и дошутился. Она села на диван рядом с поджигателем, обняла его за шею и чмокнула куда-то в висок. Ну что, не болит кость? Его теплые серые глаза были совсем рядом. Улыбнулся. На щеках появились ямочки. Кивнул. Болит. Я больше так не буду. И неуверенно, с крохотной заминочкой, Коснулся губами Таниной щеки. Вероничка опять хмыкнула. «На месте пожара видели кого-нибудь?» Поинтересовался мент. «Кого?» Таня удивленно хлопнула ресницами. «Новый год же! Нет здесь никого, ну, кроме нас!» Видимо, молодого это объяснение удовлетворило. Он присел к столу, раздвинув тарелки и стаканы, с явным сожалением глянул на полбутылки ркацители, пристроил свою папочку. Давайте я вас всех запишу для протокола. Все начали быстро делиться, как мы сейчас говорим, персональными данными. Как звать, где родился, где крестился, где место жительства имеет. А когда дошла очередь до поджигателя, что до сих пор оставался ноунеймом автослесарем, тут Танечка и присела. Михаил Медведев. Первомайский переулок один. Первомайский переулок был совсем маленьким. По одну сторону тянулся забор ликероводочного завода, а по другую стоял единственный дом, послевоенная кирпичная трехэтажка, полная коммуналок. Именно в этом дворе прошло первое Танино детство, щенячий дошкольный период. Переулок был непроезжий, и прямо посреди него играли в штандер-мандер, «Море волнуется» раз, «Али-бабу», «Кочергу». Знаете такие игры? Вряд ли. Все уходит. Вот и эти детские забавы времен Брежневского застоя канули в лету. Мишка Медведев влился в дворовую вольницу, когда тане было шесть. Да еще оказался в Таниной группе детского сада. Тут удивляться нечего. Садик был сразу же за домом, и половину двора родители сдавали туда по утрам. В группе были столы для завтраков, обедов, лепки и рисования, стеллажи с игрушками, пианино для музыкальных занятий и припахивающий конюшней аквариум с парой хомячков под окном. А вот кроватей не было. Была кладовочка-темнушка без окон, с одинокой лампочкой под потолком. Называлась она странным словом «ниша». Там хранились раскладушки и свернутые рулонами, как в плацкартном вагоне, постельки. В тихий час дети сами выставляли раскладушки в два ряда. И вот тут начиналась Мишкина фоноберия, как окрестила его демарши толстая воспиталка с труднопроизносимым именем Леокадия Кирсантиевна. Слышали анекдот? Молодая воспитательница детского сада виолета Валерьевна на третий рабочий день согласилась, что ее зовут Фиолетовое варенье. Начальница Танечкиной группы не возражала, когда превращалась в лекарию Кирзантину или лекалию Килозантину если кого-то на звук «Р» еще не хватало. Мишка в тихий час не спал. Вообще. Какое-то время он соглашался тихо лежать в своей раскладушке, но стоило воспиталки выйти за дверь, его голова тут же вздергивалась над царством. Он сползал в тоннель под провисшими раскладушками, менял тапочки, и тогда после подъема начиналась веселая канитель с поиском своей пары и обменом половинок. Мог поменять развешенную на стульчиках одежду, подсунув кому-нибудь из мальчиков юбочку и белые гольфики с бомбошками. Обрывал зеленые перышки у растущих на подоконнике луковиц. Подстригал чаполин. Но самым крутым развлечением было выгуливание хомяка. Мишка совал зверушку под одеяло мирно спящего одногруппника и быстренько укладывался на свое место. Хомяк начинал искать выход из темного мягкого лабиринта, царапался и будил жертву Мишкиных фоноберий. Откинутое одеяло, виск, влетевшая воспиталка под испуганными взглядами проснувшихся детей, ловит очумевшего хомяка, и только главный виновник спит с видом глухого праведника. Надо отдать должное стойкости Леокадии Кирсантьевны. Выкрута сыновенького мальчишки она терпела недолго и, поразмыслив, решила ссор из избы, вернее, из группы, не выносить, а разрулить ситуацию своими силами. Теперь Мишкина раскладушка ставилась в нише. «Миша в нише!» звучало смешно. Им, детям, было смешно. Однажды Танечка не уснула в тихий час, но послушно лежала, закрыв глаза и сложив ладошки по щеку, как полагалось. Одеяло возле живота приподнялось, запустив в пригоршню прохлады и хомяка. Зверек сразу стал карабкаться по маечке. Таня перевернулась, и пушистик оказался у нее на животе. Она подняла одеяло, стараясь не спугнуть зверька. Тот уселся и крохотными розовыми ладошками почесал белое пузико. Тут же из межраскладушечной канавки вылезла Мишина рука с зажатым кусочком булки. Хомяк принял подношение и затолкал за щеку, отчего мордочка его перекосилась. «У меня в кармашке печенина есть!» – зашептала Танечка. «Достань!» Мишка крошил припасенную завтракопеченюшку и скармливал хомяку. Когда щеки у того раздулись шире туловища, и он стал похож на белый пушистый гриб, хомяк поморгал красными глазками и еще раз погладил брюшко, будто раздумывал, попробовать еще натолкать в рот или все же не пытаться лопнуть от жадности. Удовлетворившись полученным количеством вкусняшек, зверек слез с Таниного живота, поелозил по краю раскладушки, свесив мордочку, и принял протянутую мишкой руку за подходящий спуск. Оказавшись на полу, побежал прочь. «Куда он?» – спросила Танечка. «Клетка же в другой стране». «Дурак он, что ли, в клетку лезть? Он за пианино бежит. У него там нычка». «Что у него там?» «Нычка». Ты думаешь, он прямо все сразу лопает? Неа, заныкает в щель за пианино. Хочешь посмотреть?» Таня испугалась. «А если воспитательница придет или нянька? Заругают». «Не хошь, как хошь», – пожал плечами мальчишка. И Танечка поняла, что просто не может не увидеть хомякову нычку. И пусть ее потом ругают. «Хочу, хочу, пошли!» Она быстро вылезла из постели и первой пошлепала босиком к пианино. С того дня Таня всегда ставила свою раскладушку напротив открытой двери в нишу. Они с Мишкой переговаривались, играли в морские путешествия, используя тапочки вместо кораблей. Они даже придумали свой язык жестов. И если застеглянной дверью появлялся похожий на юлу силуэт Леокадия Кирсантьевны, Танюша, прежде чем принять спящий вид, показывала Мише ладошку с растопыренными пальчиками. «Шухер, воспиталка идет!» Через три месяца Танин и родители получили квартиру, и они переехали на другой конец города, в новую пятиэтажку из силикатного кирпича, слегка модифицированную крущевку с шестиметровой кухней и двумя смежными комнатами. Тогда, после коммуналки на три семьи, это казалось роскошью. Мишка навсегда исчез с Таниного горизонта. Но человек предполагает, а Бог хихикает в кулачок. Наконец мент захлопнул свою папочку, второй отклеился от печки, и они ушли. «Мишка, ты Мишка Медведев? Ты помнишь садик во дворе? Хомяка помнишь?» Танечка, улыбаясь, смотрела на поджигателя. Она словно пыталась разжечь в нем огонек воспоминаний. «А помнишь, как тебя в нише спать заставляли? А как мы тачанку-расточанку под пианино пели? А меня ты помнишь?» Мишкино лицо было растерянным. Садик? Помню, конечно. Я хулиганом был. Мать, заведующая подписку на Ильфа и Петрова, спроворила, чтоб меня не выгнали. Она в подписных изданиях тогда работала. И хомяков, помню. От их клетки вечно воняло. И... А меня? Мы дружили с тобой. Ты мне хомяка под одеяло сунул. Я Таня. Покачал головой. Нет, Тань, тебя не помню. И, видя, что улыбка на ее лице потухла, добавил... Извини.